Глава восьмая. Больной очнулся, закричала мне сестра, забегая к главному врачу. Что в коме был? Врач Святилой всех светил Араколов Давид Рашидович ни одного пациента не оставил на ноге после инсульта. Уже не надеялся, что Григорий Фомич вернётся из благодатного облака, окутавшего его комой. Как он мог не вернуться? Он же слово дал маленькой, худенькой Валентине, кто ей крышу починит на старой заброшенной даче. Нет, он будет жить, хоть его посчитали за умершего, даже сыну сообщили, но тот на похороны не приехал. Видно, опять сидит в тюрьме, шептались соседи. К матери тоже не приезжал, в матросской тишине отдыхал. Стволовой инсульт с поражением мозга, сердца, почек – случай сложный. Боялся, что не дозаверимся его, улыбался Оракулов. Мужик крепким оказался, настоящий казак. Григорий Фомич лежал бледный, заостренным носом как покойник, но глаза выдавали в нем жизнь. Он ими вращал, ощупывая стены палаты. Руки не слушались. Ног не видел под одеялом, только бугорки в конце кровати выдавали, что ноги на месте. Григорий ощущал себя бестелесным облаком, а в голове молотком стучала мысль. Хоть бы заморозков не было, как они там, с худой крышей. Сколько я здесь, казалось, вечность с того момента, как адская боль разорвала голову в дребезги. Когда он пошел закрывать дверь открытую сквозняком, гипертонический ток пробежал по всему телу. Здоровенный мужик рухнул, будто корни кто подъел. Конечно, переживал о той худенькой маленькой женщине с двумя детьми, мужа которой ни разу не видел. Может и не было никакого мужа и спугалась, не стала говорить, что одна. Григорий Фамич глянул в окно, замер. Снег лохматыми хлопьями бился в окно, узором прилипая к влажному стеклу, плакал, превращаясь в стекающие ручейки слёз. Мне нужно идти крышу крыть шифером, принеслось в голове. Хотя бы буржуйку поставить ему на зиму, электричество подключить. Зачем я его отрезал? Да что там отрезал? грубо вырвала провода, написав заявление, что уезжаю жить к сыну, чтобы лишнее не платить. К какому сыну? Уже лицо его забыл. Жена, наверное, помнит. Роились в голове обрывочные воспоминания. А где жена? Умерла ведь 10 лет назад. Вспомнил, как хочется пить. Почему не могу позвать медсестру? Ладно, сам схожу. Что это? Не могу подняться. Помогите. Скажите, я живой? Давид Рашидович зашёл в палату, улыбался, так будто вернулся из отпуска его лучший друг. Нащупал пульс, просветил маленьким фонариком в один глаз, затем в другой, удовлетворённо махнул головой, что-то пометил в медицинской карте. Ну что ж, через полгодика, думаю, побежите, улыбался доктор. Какой полгодик, а сейчас побегу, замотал головой из стороны в сторону Григорий Фамич, странным образом рыча. Хорошо уговорили. Завтра побежим мы вместе, засмеялся медицинский светило. Сейчас капельницу поставим своим чудом изобретением и помчимся каждый по своим делам. Медсестра удивлённо глянула на доктора, тоже мне, побежим. Человек только что родился. Будет учиться ходить, говорить, ложку держать годами. Потом он может быть сядет на кровати самостоятельно. Насмотрелась она на таких сидящих. Восемнадцать лет после такого инсульта в себя не приходит. Доктор болтает чушь, даже не краснеет. Но Григорий Фомич через месяц стал ходить понад стеночкой. Слишком сильна тяга мужского слова. Она любого поднимет. Да и танки и на заводе без хозяйских рук, наверное, заскрипели. Браг гонит, не может он всех, кого любит, подвести. Кого любит? Неужели это худенькая женщина без возраста? Всколыхнуло давно угасшее чувство, сверкнул уголек погашшего огня. Он еще не понимал, что с ним происходит, понимал только, что очень хочет ужинать с нею. Делать дочкам бутерброд с тушенкой, ловить для них зайца. Дорогой мой Григорий Фомич, ваш случай поможет защитить мне докторскую диссертацию. Обнимал его Давид Рашидович, выписывая его из больницы. Пишите, дорогой волшебник, и о нас связи. Медленно произнес умерший больной, опираясь на палочку. Какой страх он нагнал на болтливую соседку, когда вернулся? Она уже сорок дней ему отпраздновала, именно отпраздновала, собрала деньги, накрыла стол в его квартире, зеркала завесила постельным бельем, гармонь звучала на весь район после третьей поминальной рюмки. Сказала тост: пусть государство похоронило, раз сын не приехал, но мы хоть по родственному поминем Гришину усопшую душу. Он нам всем был отец, брат, муж. Но отец, брат, муж тряс палкой в её сторону, что подселила в его квартиру узбеков, приехавших на заработки. Пришлось забирать их к себе любителю домовых денег. А Григорий Фомич тут же поехал на дачу, долго просидел за столом, ожидая худенькую Валентину с дочками, но понял, что они здесь больше не живут. Вздохнул Уехал домой принимать лекарства на каждый пораженный орган. К тому же врач сказал ведрами пить пустырник, чтобы не было повторения инсульта. Второй приступ организм не выдержит. Наверное, муж все-таки есть. Отвез семью в лучшие условия. Вздохнул Григорий Фомич и, опираясь на палку, ушел с заброшенной дачи навсегда. Валентине почему-то последнее время Григорий Фомич стал сниться чаще. Он целовал со во сне с другой женщиной. От этого было больно. Она просыпалась, пыталась вспомнить её лицо, но перед глазами стояла Мария. "Кума, сегодня опять пойдём", радостно потирала она руки. "Марго, молодец. Не ожидала такая охавадка", смеялась цыганка. Клиент ей Привет от тёти Маши. Она не знаю такую. Кто это? Он спрашивает. Разве не так зовут твою тётку? Показывает на меня. Моргов ответ. Это тётя Рая, хохотала Мария. Валентина улыбнулась, пожала плечами, вздыхая. Её к бизнесу ещё не подключали. Сказали: "На ней дом и свет, ко племянница старшим в школу нужно ходить, иначе замуж не выйдут за богатого". В бизнесе цыганки Марии принимали участие только Марго, Наташа и её сын Томаш. Мария сказала, что работа курьером хорошо оплачивается. Детям платят больше. Что тут сложного? Получить товар, отдать его по паролю, привет от Розы перевозчикам, получить деньги. На рынке к Марго, Наташе, Томашу подходили молодые парни, девушки, взрослые тёти и дяди. Всем нравились маленькие цыганчата, особенно девочки-альбиносы. Им улыбались, давали конфет, говорили весёлую фразу: "Привет от тёти Розы". Марго, услышав пароль, брала деньги, убегала в туалет, Мария пересчитывала деньги, складывала их в карман. Марго бежала отдавать перевозчикам товар. Главное, он был не тяжёлый. Соспечечный коробок, целлофановый белый пакетик. но всем строго настрого было сказано, если будут называть другое имя, денег не брать, убегать подальше от туалета, потому что это был нелегализованный бизнес Розы и ее младшей сестры Марии. Валентина встречала работников на крытым столом с разными изощренными блюдами: говядиной по джарски, кроликом по европейски, карпом по ставропольски. Они дружной большой семьей садились обедать. Шумно обсуждали работу, хвалили детей. Милиция их не трогала, все были в доле. Валентина никак не могла понять, почему нельзя такую хорошую услугу, как доставка товара на дом, разрешить проводить почтовым отделением легально. Но Мария объясняла, что никому не нужны пожилые пенсионеры, студенты, молодые мужчины, государство на них тратиться не будет. А здесь Роза всё хорошо придумала. Перевозчики ездят от организаций в разные концы города, по пути забирают товар, завозят бабушкам, дедушкам за небольшую плату. Все довольны. Налоги платить не нужно, бензин заправляют организации. А так как дети пошустрее взрослых, то курьерам лучше брать их. Но это временно. Мария обещала прописать Валентину с детьми у себя. Школа территориально под боком, так что Марго с Наташей будут ходить в школу вместе с ее детьми. Валентина успокаивалась после ужина, уходила с детьми в свою комнату. Им выделили самую большую. Спать на мягких пышных перинах было как в раю, на облаке. Принимать горячую ванну с пенкой, как заново родиться. К тому же Валентине повезло, она познакомилась с прислугой соседей. Да работала на постоянной основе на заводе уборщицей, но здесь платили больше, а там шел стаж в трудовой. Она предложила Валентине поработать на заводе вместо нее, чтобы стаж не пропал, а зарплату забирать себе. Валентина, конечно, согласилась с радостью работать вместо нее. Тем более выходить нужно ночью, к тому же она была очень похожа на новую знакомую, проходила через проходную по её пропуску. Рабочий автобус забирал всех возле дома цыганки Марии. Иногда Валентина брала с собой Марго, та умела уговорить. На проходной объяснила, что оставить дочку не с кем, и на проходной полюбили, пропускали без проблем. Жизнь налаживалась. Валентина была очень благодарна Марии, что та её приютила. Цыганка ухмылялась, раскачивая трубку, пускала кольца ей в лицо. Не благодари кума. Люди должны друг друга выручать. Знаешь, почему цыгане народ вольный? Господь только нам дал жить, где захотим. Говорят, что выдали 5 гвоздей для распятия Иисуса. Но забили 4, пятый гвоздь цыган спрятал. Делилась притчей Мария. Вечером сильно мило за окном. Такого ветра давно не было. Завывал Будто кто умер. Деревья клонились к земле, подметая улицы. Фонарь трясло из стороны в сторону, искрясь бенгальским огнем. Валентине стало страшно, закрыла шторы, будто защитят от непогоды. Марго с Наташей спали вместе с нейю. Она укрывала их одеялом, чтобы не замерзли. Вечером повторяла с ними таблицу умножения, правила русского языка, учила уроки. Думала. В останове документы в школу пойдут, не отстанут от класса. Благо у детей Марии, дикие Донки Дрины, валялись в комнате учебники по всем предметам, они передавались из поколения к поколению. Валентина прошла с детьми по всем параграфам, девочкам учёба давалась, они любили учиться, скучали за школой. На следующий день Марго шлифовала зубы до блеска в ванной комнате. Посмотрела на зубной порошок, спросила у мамы: "Что обозначает слово доза?" Валентина испуганно наклонилась, тихо спросила: "Доченька, где ты слышала это слово?" Парень-перевозчик вчера подошёл, сказал пароль, как положено: "Привет от тёти Розы", а потом спросил: "Доза есть?" Я ничего не ответила, принесла ему товар, но забыла спросить у тёти Маши, что такое доза. Валентина выронила полотенце, которое держала в руках, наклонилась к Марго, тихо произнесла: "Ничего не нужно спрашивать. Быстро собери вещи, позови Наташу. Мы уходим на дачу". Быстро произнесла Валентина. "Ма, там же холодно", удивилась Марго. "Я купила вчера печку буржуйку, будет тепло. Видела, сколько там дров, угля, жарко будет". Улыбнулась мама, натягивая на неё шарф. Хорошо, что мы никому не рассказали про заброшенную дачу. А слово доза означает смерть. Марго испугалась, попросила Наташу побыстрее одеться, сказала, что по дороге объяснит, почему нужно срочно убегать из этого дома. Через чёрный ход вышли на улицу. Свитало. Валентина прижалась к стене красного кирпича, быстро прошла, наклонившись под окнами. Девочки повторили за мамой то же самое, будто их видно было из-за низкого роста. Калитка скрипнула, но выпустила их на улицу. Они быстро побежали к автобусу, который вёз рабочих первой смены. Валентина поздоровалась с водителем, попросила остановить возле дачного посёлка. Буржуйка действительно спасала, в домике было не так холодно, но всё равно тепло выдувалось быстро. Валентина вновь заболела, никак не могла подняться, всё время кашляла. На работу нужно было ехать, нельзя подвести человека, её могли уволить. Девочки не знали, как помочь маме. Телефона не было, но Марго вспомнила, что знает, где уборщица живёт, вместо кого мама работает. нужно было предупредить, чтобы вышла. Морго уговорила маму, чтобы та отпустила её к уборщице, соврала. Морго выскочила на улицу, сильнее закуталась в шаль, быстро побежала в сторону автобусной остановки, думая, как поступить. На самом деле, она соврала маме, не знала, где живёт уборщица. Морго нашла выход, пока шла. Она села в рабочий автобус, поехала на завод. Водитель уже полюбил её, часто видел с Валентиной, спросил, где мама. Марго ответила, улыбнувшись, что в городе была, сразу поехала на работу. Решили там встретиться. На проходной её тоже все знали, шутили, смеялись над философскими умозаключениями восьмилетней девочки, давали конфеты. Марго всем нравилась. После того, как мама объяснила значение слова доза, что Слово тюрьма является синонимом ему. Марго поняла, что доверять никому нельзя. Она никогда ничего не говорила лишнего, давно поняла, что лучше молчать, как учил отец, иначе выселят с южного полюса. Работу мами терять нельзя. В тюрьму ей и Наташе садиться тоже. Мама без них пропадёт. А вдруг их сняли на видео, записали несколько эпизодов, за которые придётся отвечать, переживала Валентина, глядя в замёрзший потолок. Она больше всего ругала себя, что поверила этой проидохе, что они действительно помогают старым пенсионерам, получают деньги от коммерсантов, уходят от налогов. Так лихо, Мария объясняла, что у неё в Москве тоже кума открыла курьерскую контору, Что старики рады получать посылки сразу домой, а не плестись за ними на почту, выстаивать очереди. Вообще, как она могла довериться цыганам? Почему не задумалась, что такие хоромы не зарабатываются честным трудом? Как могла не видеть пропасть, в которую падала? Хорошо, что зарплаты купила печку на дачу. Старечка пожалела, торговал в холод. художествами из металла отнесла на дачу вдруг Григорий Фомич на зимнего зайца пойдёт захочет отдохнуть на даче печка пригодится где я просто где я простудилась конечно в одном пальто оренбургском платке не очень-то жарко зимой распаренная после мытья полов конторских помещений Валентина выбегала чтобы успеть на рабочий автобус вот и подхватила опять этот бронхит Почему так долго нет Марго? стала волноваться Валентина. Наверное, опять заболталась с кем-нибудь любитель пофилософствовать. А Валентина не знала, что Марго прекрасно справилась с уборкой помещения вместо неё. Она же видела, как мама орудует шваброй, как аккуратно вытирает тряпкой шкафы, как не трогает никакую бумажку на столе. Но одно дело играть в принцессу, оглядывая себя в зеркале, пока мама моет полы. А другое столько кабинетов перемыть. Марго устала, спустилась вниз, хотела выйти, но в окно увидела, что рабочий автобус проехал мимо. Автобус ушёл. Что же делать? испугалась Марго. Следующий будет в 6:00 утра увозить ночную смену. Ладно, подожду его здесь, в раздевалке. Услышу, рабочие начнут собираться домой. Я проснулась, а сейчас очень хочется спать. Она посмотрела на открытый шкафчик с наклейкой, улыбнулась, вспомнила, что у нее в детском саду с уточкой был, но здесь кораблик нарисован. Марго залезла в шкафчик, подобрала коленки к подбородку, уткнулась в них, задумалась. Нет, не хочется становиться взрослой, очень тяжело. Успела поймать мысль Марго. и крепко уснула. Она не слышала, как собирались рабочие ночной смены, не слышала, как пришла новая. Проснулась, когда яркий свет ворвался в шкафчик. Перед ней стоял Григорий Фомич. Это был его кораблик на наклейке. Очартнулся, увидев эмбрион, не сразу понял, что это. Кто занял его ящик, вернее друга, который служил ему 20 лет. Кто посмел? Вместо ответа увидел ребёнка, который потянулся, потёр глаза, глянул на него и радостно воскликнул: "Дядя Гриша, ты нашёл меня". Марго потянула худенькие ручонки, он присел рядом, она обвела ими мощную шею, прижалась к нему, шептала на ухо, что ей он снился, Пусть сон не заканчивается, она не бросит его, как и потапача, всегда будет с ним жить. Григорий Фомич узнал эти горящие роскосы и глаза, спросил, как она оказалась здесь. Она рассказала про болезнь мамы, про вымотае пылы, про цыган, про дачу с новой печкой для него. Он отпросился у начальства, купил по дороге самые лучшие лекарства, привёз Марго в дачный посёлок. Григорий Фомич ничего не сказал Валентине, которая бегала всю ночь, разыскивая дочь. Рыдала, с температурой под 40, задыхалась, кашляла. Он сразу дал ей антибиотик, оглядел её хозяйским взглядом, подбросил дров в печку, закипятил чабрец, дал Валентине выпить, затем взял за руку и, глядя в глаза, сказал: "Я не спрашиваю, тебя кто ты, от чего бежишь. Хочешь ты жить со мной не хочешь. Но сегодня Переезжайте жить ко мне. Я не позволю, чтобы девочки находились в таких условиях. Я пошёл ловить такси. Когда он вышел, Валентина быстро достала поддельные документы из-под матраса, бросила зловещие бумаги в огонь. Вместе с ними сожгла прошлую жизнь. Решила, что во всём будет слушаться Григория Фомича. Со временем расскажет ему правду. Григорий Фамич стоял на остановке дачного посёлка, ждал машину, размышлял. Одно знал точно: правильно поступает, забирая их себе, ведь на для того, чтобы спасти Валентину с дочками, остался жив после страшного инсульта. Кто знает,